Глава д е в я т а Высоченный частокол, опоясывающий деревню, был отполирован почти до блеска сильными зимними ветрами. А кое-где были заметны следы от острых когтей. Видимо, нежить не раз шла на штурм древец, но деревня упорно стояла, более того, стремилась к процветанию. Конечно, людям не очень-то нравилось соседство серого урочища, да и нежить была явно не в восторге, от возросшего количества витязей, но ни те, ни другие покидать обжитое место не собирались. Скорее всего, между древицами и серым ручищем образовалось нечто вроде симбиоза. Люди собирают травы в низине, тем самым обеспечивая свое существование, о н и ж и т ь время от времени подкармливается за счет домашнего скота или же неосторожного селенина. В итоге стороны хоть и несли потери ввиду нелицеприятного соседства, Но плюсы взаимного сосуществования все-таки значительно перевешивали. Действительно, ну, утащил оголодавший к р а к а н ж а л отбившуюся от стада козу. Зато в низине трав насобирали на корову. Я приветственно помахала народу, высыпавшему из-за частокола, и, стараясь не обращать внимания на настороженно ощетинившиеся в нашу сторону стрелами смотровые вышки, громогласно попросила открыть толстые дубовые ворота. Народ наверху зашушукался, а потом на стену вышел, как я поняла, староста деревни. Благообразный белобородый старик, одетый в потрепанную куртку и темный плащ. Он неторопливо обвел нас взором и спросил неожиданно молодым голосом. «Зачем пожаловали люди добрые?» Я уже открыла рот, чтобы ответить, но д а н т ы опередил меня. Наш проводник сделал шаг вперед И, склонив голову, почтительно произнес. «Хотим пройти через серое урочище. Но нам нужен кров и пища. Да и лошадей оставить негде». «Через серое урочище, говоришь?» Старик ненадолго задумался. «А зачем, позвольте, спросить?» «А вы нас пустите, мы за обедом и расскажем». Влезла неугомонная вилька. «А то что глотку понапрасну драть?» Мы ж не дикие какие, через забор общаться. Староста усмехнулся в бороду и махнул кому-то внизу. Откройте ворота. Нас пускают, — наивно обрадовалась х е л и Рано радуешься, — буркнула я. Видишь, они нас сразу не пустили, хоть и видели, что мы явно не нежить. Значит, они чего-то или кого-то боятся. Иначе радовались бы, о н и из луков целились. Я с Евой согласен.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 И тут до меня дошло, кого он мне напоминает. Наставник выглядел так же, когда хотел показаться простым стариком, который прожил свою жизнь и уже мало чего от нее ждет. Но как только обстановка накалялась, то Алексей Вестников из изможденного худощавого старика превращался в могущественного волхва, перед яростью которого прогибались даже н а в и Вопрос сорвался с губ раньше, чем я успела его осознать. Вы ведь Волхв, правда?» Каре глаза чуть сощурились, но, тем не менее, староста спокойно ответил. «Да, дитя, ты просто догадалась или как?» «Или как?» Улыбнувшись, ответила я. «Вы на моего наставника очень похожи». «Ты хотела сказать наставницу?» «Нет, наставника. Меня Волхв о с п и т ы в а л «Вот как?» в о л х слегка задумался. «Странно». — Обычно волхвы не берут на воспитание девочек. — Именно. Алексею тоже это постоянно говорили, но он же слово дал. Пожала плечами я. — Алексею? Случайно ты не Алексее Вестниковом говоришь? — О нем самом. Внезапно волхв хлопнул себя по колену и весело расхохотался. Мы удивленно переглянулись... а староста, отсмеявшись, протянул мне сухую морщинистую ладонь для рукопожатия. «Очень приятно познакомиться. Я давний друг Алексея Вестникова, волх Силантий. Мы с твоим наставником долгое время шлялись по р о с с к и м трактам, а потом мне пришла пора брать ученика, и наши дороги разошлись. Я все еще помню, как когда я привел в землянку пятилетнего мальчишку».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 Мы, сытые и отдохнувшие, сидели у волхва Силантия в горнице. Волхв неторопливо расспрашивал нас о цели путешествия. Вилька с х е л и охотно отвечали. Аллен глубокомысленно п о д а к и в а л а мы с д а н т о упорно молчали, чувствуя себя лишними на этом празднике жизни. Ну, с наемником и так все ясно. Наш проводник был из неразговорчивых. О себе он говорил на редкость скупо и мало. Зато слушать умел, как никто. Но я-то... Хотя, признаться, в первые минуты разговора я честно пыталась вклиниться в чересчур согласованный совместный монолог Вильки и Хиллериан. Но вскоре потерпела поражение и пришлось сидеть молча. Волх беспрестанно кивал головой, особенно когда девчонки входили в раж и начинали вести повествование чуть ли не в лицах с театрализованным и представлением. А я только удивлялась, ей-богу, в них пропали очень неплохие менестрели. Подруги рассказывали столь красочно и захватывающе, что когда повествование окончилось словами «И вот мы стоим перед высоким частоколом древец», мы с Дантой переглянулись и дружно зааплодировали. Хелли покраснила, а Вилька улыбнулась и отвесила нам изящный поклон. «Девчонки, вам надо выступать». Я с улыбкой осмотрела зардевшихся подруг. — Теперь буду знать, что если мы каким-то образом останемся без денег, то вы нам живо на пропитание насобираете. — Вот еще! — фыркнула Вилька, принимая вид оскорбленной в лучших чувствах княжной. — А на что нам тогда спрашивается ведунья? — От нежити защищать! — ответила я, роясь в сумке и выкладывая перед волхвом путевые заметки наставника и карту р о с и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 содержащими поправки и практические советы. А для меня эти книги вообще должны были стать кладом. Силантий заинтересованно раскрыл книгу по нечисти, вчитался в заметки и довольно хмыкнул. Видимо, что-то в пометках наставника его позабавило. Да, хороший материал, Алексей оставил. Тебе, девочка, это весьма пригодится в будущем. Ого, он даже сведения о лунных призраках вписал. «Не книга, а клад». «Да, клад. И именно поэтому я хочу оставить эти книги у вас. И по практической магии тоже». «Зачем же? А вдруг не вернусь?» Пессимистично ответила я. «Тогда книги сгинут вместе со мной, а так хоть не пропадут». «С нами-то и не вернешься?» Неожиданно улыбнулся Данте и звучно хлопнул меня по плечу. Я же обещал доставить вас по месту назначения и обратно. И я это сделаю. Иначе грош мне цена, как проводнику. Это утешает. Фыркнула я, многозначительно потирая, слегка ушибленное тяжелой дланью Данте, плечо. Только вот ты не уточнил, в каком состоянии мы прибудем обратно. Трупы, если такие будут, клятвенно обещаю похоронить с почестями. п р о д о л ж и л издеваться наш проводник. Хелли, услышав эту реплику, нервно дернула плечом и поморщилась, а Вилька помрачнела. — Знаешь, Данте, может, я и суеверная полуэльфийка, но если ты еще хоть раз во время похода заикнешься о похоронах, я попрошу Иванику лишить тебя голоса до конца путешествия. — А она согласится? — Согласится, — мрачно пообещала я. Вообще-то разговор о том, как ты будешь хоронить кого-то из нас, с учетом того, что нам еще предстоит пробираться через серое урочище, знаешь ли, уверенности в завтрашнем дне не добавляет. д а н т а кивнул и шутливо поднял руки вверх, соглашаясь со всем и сразу. Вилька тяжело вздохнула, но пришлось удовлетвориться тем, что есть. А я все думала, как бы спросить у Силантия разрешения обосноваться в древицах,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 «Ты что-то хотела спросить, девочка?» «Да, я...» Вилька под столом слегка пнула меня по ноге, и я одним духом выпалила. «Вам в древицах ведунья с витязем не нужны?» Вилька страдальчески закатила глаза, а х э л и с Алином почему-то удивленно уставились на меня. Силантий, п о н и м а ю щ е улыбнулся и уточнил. «Как я понимаю, вы со своей подругой хотите поселиться здесь?» — Честно говоря, хотелось бы, — робко улыбнулась я. — Нам здесь понравилось, да и лишние люди вам, думаю, не помешают. Но если нельзя... — Почему же нельзя? Как раз можно. Силантий с м е р и л взглядом сначала меня, потом Вилью и заключил. — Вам, когда вернетесь, отдельную избу подобрать, алик кому подселить? Мы с Вилькой переглянулись, явно взвешивая плюсы и минусы самостоятельного проживания. Вроде возможности возвращаться хоть под утро, когда никто слова не скажет. Но потом вспомнили, что готовить тоже самим придется. И, разочарованно переглянувшись, в один голос заявили. Лучше подселить. Вот как, хмыкнул Волух. А я почему-то был уверен, что вы непременно захотите пожить сами. Да мы и хотели, смущенно сказала Вилька, рисуя пальцем узоры на столешнице. Да вот только мы с Евой готовить не любим. Совсем. Убираться в доме или еще что, мы запросто. Ну вот готовка. Вилья сморщилась. Силантий, п о н и м а ю щ е усмехнулся в бороду и пообещал, что подселит нас к кому-нибудь, кто гарантированно будет кормить нас хотя бы два раза в день и не будет упрекать, если вдруг нам вздумается по молодости лет загулять до утра. Мы с Вилькой покраснели, но достойно отвечать на смешливому волхву не торопились. Хотя бы потому, что, когда вернемся, время у нас еще будет. Ладно. Волх встал из-за стола и неторопливо пошел к двери. «Вы как, отдохнуть с дороги хотите или кликнуть кого-нибудь помоложе, чтоб древицы вам показал? А то у меня сегодня еще дела есть. Травы разобрать, зелий кое-каких сварить». Мы переглянулись и дружно от проводника отказались. Сами все посмотрим, не заблудимся. На что Волх п о ж а л плечами и дал добро, мол, все равно скрывать в д р е в е ц а х нечего, гуляйте где хотите. С таким напутствием мы всей командой отправились изучать деревню. Древицы представляли из себя помесь обыкновенного росского села и форпоста на границе с враждебным государством. три прямые улицы с похожими друг на друга домами, полтора десятка переулков, одна корчма, две конюшни и все это богатство обнесено солидным частоколом в два человеческих роста. По внутренней стороне частокола был пристроен настил, чтобы в случае чего защитники древец могли обстреливать врага всеми подручными средствами, безо всяких затруднений. К тому же во время прогулки мы насчитали штук 6 смотровых вышек,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 Поэтому сейчас по ту сторону частокола, под бдительным оком эльфа на вышке, трудились люди, заменяя проломленные бревна новыми. «Как будто к войне готовятся», — тихо сказала Хиллериан, разглядывая из-за частокола суетящихся внизу рабочих. «А у них и есть война», — в тон ей ответил Данте. «Не удивлюсь, если стычки с нежитью у них случаются по два раза в неделю. Слишком уж близко серое урочище». ева а о чем вы с вилькой вообще думали когда решили поселиться именно здесь вам что в стольном граде приключений не хватало аллен задумчиво рассматривал низину затянутую пепельно серым туманом сквозь к о т о р ы й проглядывали только кривые остовы деревьев и низкие кусты с северной стороны серое урочище было видно особенно хорошо постоянно перемешивающиеся клубы густого тумана который не развеивался даже под сильным северным ветром, дувшим с гор гном его кряжа, сплошной стеной стоявших где-то впереди. Верст тридцать до подножия, не больше. Наверное, не хватало. Я отвернулась от величественных гор, и холодный ветер тотчас взъерошил мои и без того растрепанные короткие пряди, обдав затылок холодом. — Ты ведь тоже не просто так из серебряного леса сбежал. Чего тебе там не сиделось? Вот и я точно так же. Как мне кажется, я из тех людей, которые не могут долго усидеть на одном месте. Им постоянно надо куда-то идти. Пока не придешь туда, где действительно твое место? Я скосила на Алина взгляд и внезапно прочитала в серебряных эльфийских глазах понимание. В кои-то веки а л е н не стал строить из себя лавелласа всех времен и народов, а просто постарался понять меня. ведунью безрода и племени, человеческую девушку, не знавшую, где ее место в этой жизни, и поэтому уезжавшую из дома при первой же возможности. Скорее всего. Я тепло улыбнулась Алену и поплотнее закуталась в плащ, стараясь защититься от пронизывающего холодного ветра конца рюина. Меня ведь нашли в сугробе, и даже наставник не смог узнать, кто же мои родители. Не то, чтобы я хотела увидеться со своей роднёй. Всё-таки они бросили меня умирать. Но жить, не зная, кто ты, даже не представляя, кем были твои родители, очень непросто. Я даже не знаю, какое имя дали мне при рождении. И давали ли его вообще. Поэтому я и не могу долго находиться в одном месте. Я чувствую, что это не мой дом. Может, я смогу когда-нибудь найти такое место, откуда мне не захочется сбежать.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 х е л и с Виллией уже спустились с настила и теперь подгоняли нас насмешливыми комментариями, стоя внизу у ремонтируемого частокола. Данте пожал плечами и, не утруждая себя спуском по лестнице, попросту спрыгнул вниз с высоты доброго десятка локтей. Я слегка присвистнула, отчетливо понимая, что так по кошачьей мягко приземлиться мне не удастся никогда. И помимо воли задумалась о том, какая же раса наделила Данте такими качествами.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 притянула к самой высокой вершине горной цепи гномьего кряжа — рассветному пику, так хорошо видному отсюда. Закатный пик лежал сразу за серым урочищем, а рассветный виднелся чуть дальше на северо-восточном направлении. Наша цель. И словно со стороны я услышала свой собственный голос. «Я остаюсь». «Ну, как хочешь». Вилька едва слышно фыркнула, после чего возвысила голос.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 Ответа я не расслышала, но по удаляющемуся звуку высокого Вилькиного голоса поняла, что мои спутники действительно пошли искать пристанище в корчме. Я чуть изогнула губы в мимолетной улыбке. Теперь уж Вилька однозначно закатит пир на весь мир. То-то она так алчно поглядывала в ее сторону. Холодный порыв ветра взметнул мои волосы и заставил плотнее запахнуться в плащ. Сумерки медленно спускались на землю,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 Немного ироничным взглядом серебряных глаз, которые слегка светились в наступающих сумерках. Совсем как туман серого урвачища, почему-то подумалось мне. О чем ты сейчас думала? Аллен смотрел на меня внимательно, словно стараясь прочесть что-то в моих зрачках. Бледно-золотые волосы слались по ветру, словно степной ковыль, тускло мерцая на кончиках. А что?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 «Будь здорова!» Улыбка Алина стала еще шире. «Знаешь, мне кажется, что с нашей стороны будет разумней пойти в корчму, а не то ты простынешь». «Что, добровольно предлагаешь прервать наше уединение?» С усмешкой отозвалась я, на что Алин скорчил максимально трагичную гримасу и произнес высокопарным тоном. «Поверь, Иваник, а каждый миг нашего уединения бесценен, но забота о твоем хрупком здоровье...» намного важнее даже самых возвышенных реалий. Посему я предлагаю проследовать в корчму, где твое здоровье не будет подвергаться испытаниям холодом и сыростью этого осеннего вечера. — Алин! — пораженно выдохнула я. — Как ты умудрился выговорить все это на одном дыхании? Обучение велеречивости и складному слогу входит в обязательную программу образования эльфов. Церемонно склонил голову а л е н и тотчас задорно улыбнулся. — А вкратце, Ева, давай-ка свалим отсюда по-хорошему, пока ты в самом деле насморк не подхватила. А то Вилька на радостях всю корчму споит, а нам не оставит. — Как можно? — весело воскликнула я, уже сбегая вниз по скрипящим деревянным ступеням. — Аллен, за мной! а л е н действительно не ошибся в своих предположениях. Когда мы, раскрасневшиеся от вечернего холода, с обветренными губами и хохочущие во весь голос, ввалились в благословенное тепло древецкой корчмы, веселье там уже шло полным ходом. Достаточно будет сказать, что посетители уже стояли на ушах, стекла тряслись от взрывов хохота, а Вилька уже распевала какую-то залихватскую песенку из обширного репертуара русских вояк. Судя по тому, что песни были еще относительно приличные, Вилья была еще трезвая. Но, судя по объемистой пивной кружке перед ней, состояние такое продлится еще недолго. И скоро Корчма услышит матерные частушки, которые подруга знает в неимоверном количестве, но исполняет неохотно и только будучи в легком подпитии.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 Насколько опасным будет этот переход? Как говорится, перед смертью не надышишься. «Иваника, н где столько ш л я л а с ь Вилька подскочила ко мне, оставив Хейле с м у щ е н н ы хихикать в компании молодых травников. И тотчас утянула к столу, распихивая окружавших и расчищая мне место рядом с собой. «Веселись, подруга, а завтра мы постараемся остаться в живых». «Вилья!» Возмущенно зашипела я, взглядом указывая в сторону х е л и «Перепугаешь нам ребенка до полусмерти. И что мы с ней завтра делать будем?» «Ребенка, говоришь?» Протянула Вилья. «Ева, а ты знаешь, что х е л и старше нас с тобой разика эдак в два с чем-то?» «Чего?» «Того!» Передразнила подруга, подцепляя на вилку кусочек печеной баранины и отправляя его в рот. Хелериан, к твоему сведению, почти пятьдесят шесть лет. Даже так? Кажется, я начинаю повторяться. Но ведь Хелли ведет себя, как наша ровесница, да и взгляд у нее совершенно наивный. Не веришь? Спроси у нее сама. Хелли, а Хелли? Я тут Еве сказала, сколько тебе лет, а она не верит. Может, сама объяснишь? Хелериан, грациозно о т к и н у л с лица темные волосы и, глядя на меня абсолютно честными глазами, — подтвердила слова полуэльфийки. и в о о б щ е т Айрониты живут ой как долго. Примерно как эльфы. То есть для Айронита 56 лет — это ранняя юность, еще даже несовершеннолетие». «Опа!» — только я смогла произнести я. «Именно!» — довольно подтвердила раскрасневшаяся Хелериан. «Так, пожалуй, я пойду. Кстати, а куда Данте делся? Он вроде бы с вами уходил». «Уходил, только вот до корчмы не дошел». «Не поняла». «Виль, т а где его потерять умудрилась?» «Никого я не теряла», — обиженно протянула подруга. «Что он маленький? Он довел нас, Хиллериан, до корчмы, а сам куда-то смылся». «Ева, расслабься, наконец. Последний день гуляем». С этими словами Вилья сунула мне в руки деревянный кубок с подогретым сладким вином и пододвинула блюдо с бараниной. Я печально посмотрела сначала на вино, потом на аппетитно пахнущую баранью ногу и, махнув рукой на все, что принесет нам день грядущий, попыталась проникнуться атмосферой веселья, царившего в корчме. Разбудила меня х е л е р и а н Темноволосая девушка честно пыталась меня растрясти, после чего, разочаровавшись в таком способе побудки, применила самый экстремальный метод – вылила мне за шиворот полкружки холодной воды. Визг, наверное, перебудил полдеревни. Я подскочила на месте, отряхиваясь от ледяной воды и при этом матерясь как орк, которому в толпе наступили на любимую и старательно л е л е е м у ю долгие годы мозоль. — х е л л и что на тебя нашло? х е л и р и а н если судить по выражению лица, резво сменившего цвет с бледно-розового до пурпурного, едва ли не докатилась до разрыва сердца. при виде моей физиономии после такой побудки. Но быстро взяла себя в руки и с удовольствием, выслушав мой семиэтажный монолог, радостно пояснила. — Так ведь рассвет уже! — Ах, да! Мы ведь собирались с рассветом двинуться в сторону серого урочища. Но, по ощущениям, я в кровать-то упала часа три назад. Я испустила долгий протяжный стон человека, находящегося на пороге смерти. Хелли передернулась, но не отступила. Пришлось вставать и, путаясь в подоле длинной ночной рубашки, идти умываться. Пока я честно пыталась проснуться и собрать разъезжающиеся мысли в кучу, Хейли радостной птичкой щебетала у меня над ухом, помогая проснуться. — И вот когда ты этого беса вызвала, травники прямо рты раскрыли от удивления. — Какого беса? Я ошарашенно вынырнула из пушистого полотенца, принесенного Хейли, и пораженно уставилась на нее. Та в свою очередь не менее у д и в л е н н о посмотрела на меня и тихо переспросила. "Ева, ты что, не помнишь, как вы с Вилькой вчера погуляли?" Я покопалась у себя в памяти и не найдя там ничего лишнего, честно ответила. "Нет. На самом деле, последнее, что я помню, это то, как Вилька п о е т м а т е р н ы е частушки, стоя на скамейке." "Так я тебе напомню", счастливо улыбнулась Хели. "Потом ты с каким-то травником поспорила." что можешь вызвать всезнающего горного духа и выяснить, откуда же взялось серое урочище. — Ага. Ты правильно дочитала почти до конца з а к л и н а н и я вызова, но когда надо было сказать имя того, кого вызываешь, один из травников уронил что-то в печь. Это что-то взорвалось, и ты вместо имени горного духа подпрыгнула и выругалась. — м м И появился странный мужик, здоровенный, такой весь красный и с рогами в два вершка. О -о -о. Он э, сначала очень удивился, когда увидел, куда его занесло, и довольно недружелюбно поинтересовался, какого хрена его вытащили из огненной бездны. и Ему и там хорошо было. Вот. А еще больше он удивился, когда не нашел защитного круга на полу, который обычно огораживаются заклинатели. И еще недружелюбней сказал... М -м -м, в общем, он сказал, что сейчас... Порвет всех на ленточке, но тут вылезла ты. — Я? — Да, ты ему очень эмоционально сообщила, что его, собственно, на праздник пригласили. И предложила ему выпить и не портить настроение. А то отправишь обратно, откуда вызвала. — Мама, роди меня обратно. В общем, вы очень душевно пообщались. Мужик этот в ы д а л ведерную бутыль гномьего самогона. после чего продемонстрировал тебе огненную отрыжку, от которой обуглилась вся восточная стена к а р ч м ы вместе с дверью. — -у, у Кстати, за дверь к о р ч м а р ь хотел содрать с тебя серебряную гривну, но твой гость показал ему кулак, и к о р ч м а р ь сразу же заявил, что весь ущерб заведению пойдет за счет заведения. — -у, у А потом дверь вышибли со стороны улицы, и появился Данте.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 Но как-то не сложилось. Данте с Элементалем немного поспорили, но все-таки Данте одержал верх и принес себя сюда, к Волхву, отсыпаться. А огневик с в и л к о й и травниками еще немного покуролесили, а потом разошлись по домам. Огневик к себе, к Лавовому озеру, травники кто куда. А Вилька сейчас отсыпается в соседней комнате. А еще... Хели, достаточно. Еле слышно простонала я.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 когда дверь рывком распахнулась, и в комнату ввалился Данте. Не обращая внимания на мой внешний вид, он рявкнул на всю комнату. «У частокола нежить! и в а н н и к а натягивай куртку и сапоги, марш на стену! Маги там нужны позарез!» Сказал и тут же исчез в узком дверном проеме. Мы с Хелли переглянулись, и я, набросив куртку прямо поверх ночнушки, натянув дрятские сапоги, стрелой вылетела из комнаты. прихватив у двери свой сиротливо валявшийся меч.